Алексей Каптунов. Системный призрак. Книга 5. Текст читает Александр Пошков. Глава 1. Первый и, по идее, самый лёгкий босс. Но это не значит, что одолеть его будет действительно просто. Пока Грок выкрикил ругательство и размахивал молотом, я летал под самым потолком и внимательно изучал поведение встретившейся нам твари. Как живая. Огромная шестипалая крыса длиной около четырёх метров. И это без учёта хвоста, который по размеру ещё примерно столько же. Она и его кончики утолщения со множеством острых колючек. Что-то вроде мы его гасило, только крупнее. Сама крыса покрыта серой с редкими вкраплениями белого шерстью. И пусть выглядит она огромной, но тело её довольно худощаво, причём лапы, увенчанные длинными острыми когтями, непомерно длинные. По крайней мере, относительно других крыс. И это позволяет твари двигаться с удивительной скоростью, без проблем уклоняясь от всех бычьих атак. Босс встретился нам в довольно просторной комнате, хотя это по-прежнему всё та же пещера, просто стены и потолок разошлись в стороны, образовав крупное помещение. Скорее всего, для того, чтобы крыса могла спокойно перемещаться во все стороны и уклоняясь от атак иногда наносить ответные удары. Грах. Молот ризался в валун за которой юргнула быстрая тварь, и серый камень разлетелся в крошку, осыпаясь с ног до головы, как грога так и его противника. Но сквозь облако пыли со свистом пронёсся шипастый костяной шар, что был на кончике хвоста крысы, и в следующее мгновение он врезался быку прямо промеж рогов. Брясь, зарал не своим голосом здоровяк, и выбросив молот, схватился руками за хвост, прежде чем босс успел выдрать из плотна бычьей шкуры своё оружие. Попался. От бешенства глаза грога засияли в темноте пещеры двумя яркими огоньками, а в следующую секунду его лапы покрылись пламенем. Сам рогатый грозно зарычал и без труда, сдерживая все попытки крысы убежать, начал медленно распространять свой огонь и на неё. Как только огонь пробежался по хвосту и достиг серой шерсти, крыса пискляво зарещала и начала вырываться ещё яростнее. А спустя пару секунд Поняв, что из мёртвой хватки ей не вырваться, пошла на отчаянные меры. Извернувшись, тварь рванула в обратную сторону и вцепилась когтями в плотную бурую шкуру быка, а следом пустила в ход, отливающий металлом зубы. Они без какого-либо сопротивления прошили лапу Грога, и тот невольно ослабил хватку, отпустив на свободу колючий тяжёлый шар. Крыска разозлилась, не прекращая верещать, Она стала наносить боковой удар за ударом, то и дело уклоняясь от его нелепых и довольно медлительных атак. Также она не подпускала грога и к отброшному в сторону молоту, то и дело оставляя царапины и нанося хлесткие удары хвостом по ногам и рукам здрейке. Всё это действо пролетело в считанные секунды, бычара сам виноват в том, что начал без предупреждения, и потому к моменту, пока подоспела вся группа, Он уже вовсю орошал каменный пол целыми ручьями своей крови. Надо вручать. Разогнав Гасила, я материализовал его прямо перед мордой вертлявой твари в самый последний момент. Так же я не забыл и свою излюбленную тактику с кольцом, увеличив массу шара сразу в несколько раз. Фух, зубы и правда прочные. Но так или иначе тощее тело отправилось в полёт, издав лишь короткий писк. Пока крыса летела, извиваясь всем телом прямо в воздухе, в него врезалось сразу несколько чёрных стрел, причём вылетели они из чёрного облачка, что на мгновение зависло под потолком, следом отправившись к израненной твари. Вот только добраться до тучки не успела. Медстоела крысы приземлится, она все свои шесть лап, как серую опалённую шерсть, раскиды ей два ярких росчерка лезвий. Когда он подоспел вовремя, встретив тварь уже на земле, И на лице серий ударов поспешил разорвать дистанцию. И не зря, ведь по тому месту, где он был секунду назад, прилетел хлёсткий удар хвостом. От негодование непомерно живучая тварь завыщала, оглушая все своды пещеры эхом своего мерзкого голоса. Но дорать ей никто не дал. "И этоких, как ты", спневатики по молодости ушатывал, прохрипел непонятно откуда взявшийся зорн. Зомби легко поймал, короче, хвост и без лишних расхерки у ней резким рывком метнул четырёхметровую тушу в мою сторону. По пути крыса получила ещё несколько стрел, последовым врезавшись о морду, гасила, заставила тварь остановить полёт. Давайте, заканчивайте. Я появился на одном из валунов и махнул в сторону босса. Не скажу, что было легко. Даже немного рискованно, но работать с такой сильной командой одно удовольствие. Если бы не выходка Грога, эта крыса была бы разобрана на запчасти в считанные секунды. Крыса оказалась крайне желучей. Даже после моего сокрушительного удара она приземлилась на все шесть лап и тут же попыталась юркнуть в сторону, как ни в чём не бывало. Вот только ей на пути попался Каман, что своей очередной стремительной атакой без среда отсёк обе передние лапы и следом вогнал лезвие спину по самую рукоять. Тварь мотнула в сторону, из-за чего синей кожи ему пришлось отскочить подальше, но ему на смену пришёл Зорн. Мощным хуком справа он заставил крысу отлететь на пару метров, и не успела она коснуться пола, как ребра её с хрустом провалились внутрь от удара с ноги. Мертвец двигался вокруг извивающейся крысы, нанося ей удар за ударом, но иногда разрывал дистанцию, давая возможность эльфийке выпустить очередную стрелу. Последним нанёс удар Грог. Он широко замахнулся своим массивным молотом и опустил его на череп тварей сверху вниз, размажив прочный череп и разбрызгав его содержимое по всей остальной команде. Правда, я остался чист. Всё же сидел довольно далеко, да и успел активировать дематериализацию, пропустив сквозь себя несколько липких вонючих ошмётков. «Фу! Грок, зачем? Ма-ха-ха-ха!» Молчал лишь Зорн. Пока все пытались избавиться от кусочков мозгов, Он спокойно отправился дальше, коротко кивнув мне в сторону первого босса. Как обычно, я извлёк красный, окаемлённый золотыми прожилками кристалл из покорёженной груди твари и двинулся следом. "Держи «Да его. У меня всё хорошо. Можешь не даже не переживать", обиженно воскликнул сплошь, покрытый собственной кровью грок и застучал копытами в направлении выхода. Эльфы же появились словно из воздуха прямо у меня за спиной. В темноте я не чувствую себя прекрасно, и по их горящим глазам сразу видно, какое удовольствие ребята получают от этого мрака. В их мире всегда день, не ночным созданием там жить явно не так комфортно. С каждой пройденной сотней метров противники становились всё сильнее и многочисленнее. Благо теперь бык уже не рвался вперёд, а действовал куда более осмотрительно следил за тем, чтобы основная часть группы была всегда рядом и терпеливо ждал, пока эльфы разберутся с попрятавшимися в норках мелкими тварями. Несколько раз мы останавливались для изучения тупиковых тоннелей, но чаще всего мои старания оказывались напрасными. Пробираясь сквозь кучу лавушек, я находил лишь тупик, в виде голой каменной стены. Каждый раз я тщательно осматривал всё до последнего сантиметра, но никаких наград там так и не нашёл. Не всё как у Масленицы. Незадолго до входа в комнату второго босса наш путь переградили четверо здоровенных бронированных криз. Что примечательно, помимо костяных наростов, их тела оказались защищены и металлической бронёй. Пусть она и не прикрывала все уязвимые места, но так или иначе это начинает напрягать. Причём лично я заметила, что чем ближе ко второму боссу, Тем больше по размеру встречаются враги. Отсюда можно предположить, кто будет нашим следующим сильным противником. Почти уверен, что кто-то жирный, большой и очень живучий. А если вспомнить первого босса, которого мы так пришлось убивать довольно долго, то мне это не нравится совершенно. С крысами-громилами разобрались в основном при помощи эльфов. БК даже не подпустили к ним. Ведь те ребята могут наносить довольно мощные удары. И если попадут, мало не покажется даже столь мощному парню, как Грок. Правда, он ругался, но на это уже никто не обращал внимания. Бычий мат стал делом привычным и протекал теперь привычным фоном мимо ушей. Тоже, если молчит. Вот в такие моменты рогатый точно замышляет что-то нехорошее, и напрягаться начинают вообще все. Как мы, так и крысы. Причём вторые куда больше. А я говорил, что тут будет сидеть бронированный здоровяк, воскликнул я, стоило нам заглянуть в комнату второго босса. Вообще-то ты молчал, скрипнул Зорн, за что тут же получил от меня полное неодобрение и тяжёлый взгляд. Я так подумал, значит. Но подумал правильно, махнул рукой в сторону слишком внимательного мертвеца. Кстати, а почему бы тебе просто не починить этих крыс? Ты заставишь их упереться лицом в стену, а ребята по-быстрому пройдутся и заберут у всех кристаллы. — А почему ты не летаешь сквозь стены? — скорчил язвительную морду Зорн, и я понял, что подумал о подобном явно не первым. — Что ж, спросить все равно стоило. А нет, так нет, не критично. Второй босс оказался так же крысой, но более разумный. Если прежний противник был похож скорее на животное, перемещался на всех шести лапах, то этот двуногий, антропоморфный. Если можно так выразиться про мутанта, ростом под 5 м и весом в несколько тонн. Этот кренс даже не жирный, как мне показалось в начале. И не особо пушистый. А вот бугрящие и выпирающие ото всюду мышцы заставляют напрячься. Причём этот подлец будто специально ждёт нас перекрывая свои туши, единственный проход дальше. Стоит около огромных запечатанных ворот и постоянно водит носом, пытаясь понять, чем это так воняет. В принципе, неудивительно. Почти на каждом из нас висят ошмётки мозгов у товарища, и пусть выглядят они скорее как пудинг, но запах, к сожалению, у этого пудинга не совсем ванильный и даже не шоколадный. В руках босс сжимает огромную секиру а тело защищено мощной на вид бронёй, пусть и не целиком. Руки по большей части открыты, а голову лишь частично прикрывает лёгкий шлем. Так что есть где разгуляться. «Команта! Сколько стрел?» — кивнул я девушке. «Есть смысл отправить её одну и нашпиговать здоровяка издали, а когда она слабеет, закончить всё быстро и стремительно атакой». Взгляд её расфокусировался на пару секунд, а затем девушка немного погрустнела. Что, 10 обычных и одна тёмная? Да, не густо. Лук полезен тем, что может создавать стрелы тмы. В темноте они всегда находят свою цель, даже если лучник левый и косой. Плюс наносят дополнительный заброневой урон. Но против такой туши я даже не знаю, сколько их придётся потратить. Пришлось посидеть у входа в комнату ещё минут 20. За это время я несколько раз восстановил ману на луке, чтобы создать ещё больше стрел. А заодно мы придумали неплохой, по моему мнению, план. Думаю, получится вполне неплохо. Даже не терпится попробовать. Ведь раньше я всё делал сам. А теперь есть возможность применить таланты сразу пятерых членов. Чёрт. Я единственный человек в группе, Огромная крыса стояла у массивных ворот и водила носом. Она чувствовала приближение чужаков, какой-то странный запах, но до тех пор, пока никто не вошёл в комнату, никаких действий тварь принимать самостоятельно не может. То ли дело, когда врагов будет видно. Сама система позволила этому своему созданию действовать по своему усмотрению в случае появления врагов, сколько бы их ни было. Но враги чего-то ждали. Они подошли совсем близко к самому входу в комнату, но никто зайти так и не рискнул. А спустя полчаса и вовсе все звуки и разговоры стихли, и наступила гнетущая тишина. Крис хотел зарычать от досады, всё же в его голову были вложены базовые эмоции и мышление, но не успел. Прямо под потолком, медленно переползая по самым тёмным углам, появилась тень. Спустя пару секунд Эта тень выпустила чёрную, как смоль, стрелу, что угодила прямо в глаз твари. Ру -ру -ру! Огромная крыса разинула зубастую пасть и заревела, тут же злобно зыркнув на потолок единственным уцелевшим глазом. Пыть, и очень зря, ведь у него также полетела ещё одна стрела. Гигант попытался уклониться, а вот только и снаряд слегка изменил траекторию полёта, угодив точно в цель. Монстр ослеп. Но это не значит, что теперь он стал беспомощным. Просто станет чуть осторожнее целиться во врагов и уклоняться от их атак. В любом случае, бутант чувствует живых на расстоянии. И потому, если кто-то посмеет приблизиться, то сразу ударит своим гигантским двуручным топором. А отмашь, так чтобы отскочить противнику было попросту некуда. Но жизнь он так и не почувствовал. Мощнейший удар в челюсть прилетел словно из ниоткуда. Будто бы разогнанный до невероятной скорости рейс, кулак Зорна врезался в мохнатую челесть, но этого оказалось недостаточно. Босс отреагировал мгновенно, занеся своё оружие над головой, бронированный клык ударил сверху вниз, пытаясь достать своего мёртвого, но такого сильного врага. Но зомби без проблем уклонился от атаки и сам стал наносить удар за ударом, словно танцуя вокруг страшной твари. Всё внимание гиганта направилось на быстрого и очень сильного врага. И в это время к нему подобрался Каман. Его клинки яркими рощерками засверкали в воздухе, врезаясь в плотную броню на ногах твари. И спустя секунду огромный монстр с протяжным воем стал заваливаться вперёд. Но едва он коснулся земли, как снова почувствовал приближение жизни. Прямо спереди, из единственного открытого входа в комнату, Гремя копытами к нему, направился здоровенный бык. В руках рогатый сжимал покрытый пламенем молот, а из глаз вырывались задорные огоньки. «Ну чё, чё?» — выдал ему заключение бык. И, резко замахнувшись, нанёс сокрушительный удар сверху вниз, прямо в голову монстра. «Бе-е-е!» <режисс> — Грок рассчитывал увидеть фонтан из мозгов, но молот будто бы врезался в камень. Череп оказался куда прочнее, чем рассчитывала команда. Да и слабые. Паша тела тонкие, кожа мягкая, но мясо вкусное. Протянул гигантский крыс, демонстрируя своим оскалом множество острейших зубов. Он выдернул стрелу, и глаза его тут же начали восстанавливаться. То же произошло и с прорезанными сухожилиями на ногах. Теперь я покажу вам, что такое настоящее. Крыса упорлась лапами в пол и начала подниматься с удовольствием растягивая момент, чтобы показать своё превосходство жалким существам, что посмели потревожить его покой, но закончить фразу твари не дали. Вы что стоите, дебилы? Налетай, пока лежит. Голос послышался откуда-то сверху и приближался он очень быстро. Но ни голос застыл монстр напрягся, а задорный свист появившился словно из неоткуда стального шипастого шара. В следующее мгновение Разогнанный колючий снаряд впился сначала в один, а затем и во второй глаз. Босс уже собрался подняться на ноги и показать всем, кто в этом подземелье главный, но не тут-то было. Тяжелые удары градом посыпались сразу со всех сторон, атаковали все, всеми возможными методами. Коман превратился в мясорубку и, позабыв обо всем, размахивал своими клинками словно помесь мельницы и мясорубки. Зорн вовремя смекнул, что без оружия Он дерра со своими силами остаётся практически бесполезен. И потому, пережавшись сапогом в подмышку твари, силой вырвал из её руки огромный топор. "Редкий", горкнул он довольным голосом и лишь мельком осмотрев новое оружие, сразу пустил его в ход. Тем временем Грог будто бы колол дрова, с каким-то даже задумчивым видом он просто поднимал молот, а затем опускал. И так по кровгу, вбивая голову твари в каменный пол всё сильнее и сильнее. Команда тоже не осталась в стороне. Она подошла ближе и, создав два чёрных клинка, также начала протыкать имеющие незащищённые бронёй участки тела монстра. Вся комната наполнилась грохотом, лязгом и безумным рёвом монстра. Он пытался подняться на ноги, но мощные бесчисленные удары вбивали и вбивали его в каменный пол. Броня на спине превратилась в обрывки стальных пластин, шлем в меловну лох а острые длинные клыки давно разметались по комнате. Но он все равно не сдавался, то и дело упираясь постоянно регенерирующими лапами в пол в безуспешных попытках встать. «Вы в следующий раз не видитесь», — помотал я головой и заметил на себе четыре осуждающих взгляда. Точнее, три. Зорно оказалось на все плевать. Он даже отряхиваться не стал. «Чего?» — развел я руками, не понимая, за что они меня осуждают. «Ты это... Зачем так? Мы бы его и так забили!» — голосом народа стал Каман. Остальные попросту не находили слов, а Зорн и вовсе пошел изучать ворота. «Зачем так? Что? Что не так-то?» — по-прежнему не понимал я. «Убил крысу? Так вы бы до вечера ее молотили!» Мои товарищи лишь махнули рукой и пошли отряхиваться от пропитавших кожу ошмёток гнилой плоти и дерьма. Я что, виноват, что прямая кишка крысы оказалась пустой? Мижто туда как раз поместилась гасила. Я просто воспользовался возможностью, попробовать новую тактику, материализовал шапстый шар прямо внутри врага и протащил его сам в сам будущей форме призрака немного наверх. Ну а потом сунул в освободившееся пространство мину. Так да постойте, Все начали расходиться кто куда, и потом пришлось окликнуть их. Всё же труп пусть и покорёженный, но из него всё ещё можно извлечь выгоду. «У него шлем системный, и ключи вон, на пояс висят».